Парижский заговор. Алжир, Франция, 1961 год. Интересы галлизма утвердившегося у власти после 1958 года требовали скорейшего решения наболевшей алжирской проблемы. Этого требовали интересы Франции, ее внешняя политика, экономика и финансы, в полной мере испытавшие губительное воздействие войны. Международная ситуация также толкала Деголя на мирное урегулирование алжирского вопроса. Теперь даже союзники Франции по НАТО и ЕС все более открыто высказывали раздражение по этому поводу. Еще 14 февраля 1960 года был создан Комитет по алжирским делам под председательством президента Деголя. Это означало, что отныне Деголь непосредственно брал в свои руки все руководство алжирской политикой. 4 ноября президент выступает по радио и телевидению с речью. Взяв на себя вновь руководство Франции, я решил от ее имени следовать по пути, который отныне ведет не к Алжиру, управляемому французской митрополией, а к Алжирскому Алжиру. эмансипированному, имеющему свое собственное правительство, свои институты и свои законы. Деголь обещал оказать Алжиру мощную и братскую помощь, если он выберет тесный союз с Францией. В начале 1961 года должен был состояться референдум о самоопределении Алжира. Именно в это время ультраправые силы предпринимают попытку объединиться и сорвать новый алжирский курс главы государства. 12 декабря 1960 года созывается совещание оставшихся на свободе руководителей организации «Ультра фронт французского Алжира» ФАФ, на котором присутствовали также генерал Жуо, полковники Леконт, Ленуар, Массело и капитан Сержан. На призыв штатских «Ультра», поддержанной отставным генералом Жо, немедленно начать военный путь и захватить Деголя, полковники выразили серьезные сомнения, ссылаясь на значительные силы верных правительству частей. Одна лишь мобильная жандармерия располагала в городе 14 танковыми ротами. Кроме того, по мнению полковников, для успеха путча нужен престижный лидер, вроде Массю. кандидатура жо вызывала у полковников парашютистов серьезные сомнения во- первых он мало известен в метрополии и к тому же авиатор в конечном счете было принято решение начать тщательную подготовку нового путча недовольство алжирской политикой деголя охватило круги высшего генералитета 5 марта 1960 года в день когда де голольф впервые произнес слова алжирская республика Генерал Шаль, будущий руководитель апрельского путча, записал в свой дневник. «Начиная с этого момента, я серьезно задумываюсь о смысле моего пребывания в армии». Другой руководитель путчистов, армейский генерал Зеллер, бывший начальник штаба сухопутных вооруженных сил Франции, скажет перед военным трибуналом, «Если вы попросите резюмировать глубокие причины моих действий, в апреле 1961 года, я отвечу, что они проистекали единственное из желания сохранить Алжир под французским суверенитетом. Ликвидация колониальной системы поставила бы под вопрос само существование многочисленной офицерской касты. 8 января 1961 года 20,7 миллиона избирателей – «Из 27,2 миллиона приняли участие в референдуме. Да, самоопределению сказали 75,2% голосовавших. Таким образом, значительным большинством голосов политика самоопределения Алжира, объявленная Деголем, получила одобрение». Бывший начальник штаба Массю Аргу стал к тому времени подлинным мозговым центром заговора. Выпускник политехнической школы, участник Второй мировой войны Аргу, долгое время прослужил в Алжире под командованием Массю. Весной 1961 года он дезертирует из армии и, перейдя на нелегальное положение, целиком отдается подготовке нового Путча в Алжире. К руководству Путчем он стремится привлечь бывшего главнокомандующего Шалля. В это время, пока будущие руководители Путча обсуждали положение в Алжире, его непосредственные организаторы и исполнители были заняты практической подготовкой выступления. 8 апреля 1961 года в одном из многочисленных кабинетов «Эколь-милитер» собралась группа военных. Генералы Ланюксэм и Фор, полковники Бруаза, Аргу и Годар, капитан-сержант, лейтенант Дегельд. Было принято решение готовить путь одновременно и в метрополии. 11 апреля на пресс-конференции президент Деголь заявил, что Франция не будет препятствовать образованию независимого алжирского государства, суверенного внутри и вовне. Для Шалля вопрос был решен. На следующий день он дал согласие на участие в заговоре. «Генералы Зеллер, Жо и я», — говорил впоследствии Шаль — перед военным трибуналом, назначили дату выступления на 20 апреля. Жо вылетел в Алжир встречать нас. 20 апреля в 18 часов 45 минут с улетной полосы военно-воздушной базы в Креле поднялся двухмоторный Нор-2501 и взял курс на Алжир. На борту находились всего три пассажира — Шаль, Зеллер и полковник Бруаза. переодетые в штатское. Спустя несколько часов самолет приземлился на аэродроме Блида, где его ждал полковник Робен в сопровождении группы парашютистов иностранного легиона. Он отправил двух генералов и полковника на виллу Тагарен близ алжирской столицы. В этот же день в Алжир прибыли другие руководители путча генерал Гарди, бывший генеральный инспектор иностранного легиона Аргу и Годар. Захват города Алжира возлагался на отряд десантников полковника Робена и первый парашютно-десантный полк иностранного региона, входивший в 10-ю парашютно-десантную дивизию, дислоцированную в районе Зеральды. На него и возложили руководители Пучча все свои надежды. Всякий заговор, а тем более такой, в который вовлечены десятки сотни людей, всегда рискует быть раскрытым. Можно определенно утверждать, что для Деголя и его правительства путь не был неожиданностью во всех отношениях. Ночь на 22 апреля пучисты, выдавая себя за правительственные войска, занимали общественные здания. Это позволило им к двум часам ночи без единого выстрела подойти к летнему дворцу и арестовать там генерального делегата Морена. Другая группа путчистов в это время устремилась в квартал Пелесье, где размещался штаб генерала Визене, командира столичного армейского корпуса. Преодолев слабое сопротивление охраны, парашютисты ворвались в кабинет. Командир корпуса под конвоем путчистов покинул свою резиденцию. После захвата летнего дворца и штаба алжирского корпуса мятежники направились в форт императора, где размещался оперативный штаб. Его не заняли также без единого выстрела. Последним из высших военных руководителей Голистской администрации в городе Алжире оставался вице-адмирал Кервиль, командующий французским ВМС в Средиземном море. Ему удалось из Адмиралтейства отдать соответствующее распоряжение, объявив, что как старший берет на себя временное командование всеми французскими войсками в Алжире. Тем временем полковник Гадар блокировал танками Адмиралтейство, и командующему военно-морскими силами пришлось на сторожевом катере бежать в Аран. Одновременно было занято здание Центрального комиссариата полиции, а комиссар Пашо арестован. В этот вечер президент Сенегала Леопольд сенгор в сопровождении президента Французской республики генерала де Голля присутствовал в комедии «Францесс» на представлении трагедии «Британикус». Ни генерал, ни его спутник, сидя в президентской ложе, не подозревали, что лишь случайность избавила их от верной смерти. В этот день в ложу президента должна была быть заложена мина. Но в самый последний момент из-за технических трудностей организаторы покушения вынуждены были отменить намеченную акцию. Деголь и президент Сенегала благополучно вернулись в свои резиденции. 22 апреля в 2 часа 10 минут утра начальник личной канцелярии президента Жофруа де Курсель Сообщил Деголю, что в Алжире начался мятеж, и столица перешла в руки мятежников, которыми руководит отставной генерал Шаллю.